Глава двадцать Пока я, лежа в кровати, мучаюсь похмельем и чувством вины, Вселенная решает протянуть руку помощи в виде звонка администратора из горнолыжного клуба. Сообщают, что инструктор освободился пораньше и готов меня принять. Превозмогая тошноту и головную боль, я скатываюсь с кровати на пол и на полусогнутых ногах доползаю до шкафа. Отражение в нем заставляет лишний раз содрогнуться. Если бы на подъемнике стоял фейс-контроль, меня бы гарантированно развернули. Кататься на лыжах в моем состоянии — едва ли хорошая идея. Но даже она представляется куда лучше и безопаснее, чем снова встретиться лицом к лицу с Рафаэлем. Он исчез из номера часа полтора назад, но может в любой момент вернуться. Запихав в рот полкило жвачки и скрыв опухшее лицо солнечными очками, я в назначенное время прихожу к месту встречи с инструктором. Его зовут Максим. У него обветренные щеки и щербатая улыбка, наводящая на мысль, что синяк на заднице не самое страшное испытание для любителей экстрима. «Если у меня будет плохо получаться, то это лишь потому, что вчера мне было слишком хорошо. Предупреждаю я. А не потому, что я не спортивная». «Почему не спортивная?» Максим удивленно поднимает брови. «Меня так один...» Я морщил лоб, пытаясь подобрать определение нашим нынешним отношениям с Рафаэлем. «Приятель» назвал. «Глупости. К концу тренировки будешь съезжать с горы без падений. Вот увидишь». Убежденность в голосе Максима наполняет меня энтузиазмом. Максимально возможным в состоянии комы. Физические нагрузки и свежий воздух — это именно то, что нужно, чтобы проветрить заспиртованные мозги и сменить заезженное порно-видео на спортивную трансляцию. Спустя полтора часа я действительно убеждаюсь, что горные лыжи – лучший способ справиться с навязчивыми мыслями. Даже удивительно, что, перекувырнувшись столько раз, я не стала жертвой пожизненной амнезии. Задница ноет от многочисленных падений, икры трясутся, а еще меня дико тошнит. То ли от алкогольной интоксикации, то ли от сотрясения мозга. Среди всего этого коктейля болевых ощущений невозможно страдать еще и морально. Любителям предаться самобичеванием однозначно рекомендую. К концу тренировки оптимизма Максима относительно моих спортивных успехов убавляется. И он предлагает встретиться завтра, выражая надежду, что я буду в лучшем физическом состоянии. В чем я сильно сомневаюсь, учитывая тот факт, что на моей заднице живого места не осталось. Все же Рафаэль не ошибся. Я действительно не спортивная. Еще одним плюсом тренировки оказывается то, что я наконец хочу есть. После пробуждения малейшая мысль о еде, включая обожаемые профитроли, вызывала во мне отвращение. Чтобы не шлепнуться в обморок от усталости и голода, я решаю зайти в ближайший ресторан. Здесь, по уверению интернет-путеводителя, подают лучший суп-гуляш, который я и намереваюсь съесть. Кое-как протолкнувшись сквозь толпу лыжников, оккупировавших гардероб, я выхожу в зал, и первое, что вижу, это Рафаэль, сидящий за столом у окна. Выругавшись себе под нос, машинально пячусь назад, однако встречный поток посетителей тут же возвращает меня обратно. Немного потоптавшись на месте, я собираю волю в кулак и решительно иду к Рафаэлю. Если уж внесла предложение вычеркнуть вчерашнюю ночь из памяти, нужно подавать с собой пример. «Привет еще раз!» С фальшивой непринужденностью здороваюсь я, приземляясь на соседний стул. «Ты тоже пришел за гуляшом?» «Передумала сбегать?» Не слишком приветливо переспрашивает Рафаэль, отрывая взгляд от телефона. Мои щеки заливают румянец стыда. В присутствии Рафаэля физические страдания оказываются неспособны вытеснить моральные. Я не планировала. Вру я, утыкаясь в меню, вовремя подсунутый официантом. «Как проходит твой день?» «Башка Ммм. Многозначительно мочу я, придумывая ответ на это лаконичное признание. Ответ, который даст продолжение диалогу двух взрослых людей, чья дружба не была мрачена поцелуями в клубе с триптизом и жарким петингом. «Как думаешь, стоит заказать хлебную тарелку к гуляшу? Лучшее, на что меня хватает». Рафаэль меряет меня ничего не выражающим взглядом и, ничего не ответив, снова утыкается в телефон. Мой завуалированный комплимент его гастрономическому вкусу так и остается без внимания. «Окей, молча поедим» и я, проклиная себя за любовь к мясу. Когда передо мной опускается тарелка с дымящимся гулешом, я всерьез начинаю верить, что жизнь налаживается. Компромисс найден, желудок перестает рычать, и головная боль почти проходит. А у меня сегодня было первое занятие с инструктором. Решаю поделиться я, как и полагается хорошему другу. И как? Ответить я не успеваю, потому что у Рафаэля звонит телефон. С небольшой заминкой он прикладывает динамик к уху. «Привет. Нормально ужинаем. А ты сама как думаешь? С огней. Я опускаю взгляд, ощущая, как плавятся мочки ушей. Ясно, как день, что он разговаривает с Лианой. Что ем? Суп гуляш и ещё херню какую-то из овощей. Официантка рекомендовала. «Тебе привет!» Поняв, что последняя фраза адресуется мне, я поднимаю глаза и еле слышно лепечу. И тоже. «Тебе тоже привет!» Приспокойно продолжает Рафаэль. «Вчера в клуб ходили. Да, нормально было. Нет, сегодня точно никуда не пойду. Отсыхать планирую. Насчет огней не знаю. Сама ее спроси. Ты как, нормально?» «Да, соскучился. Не звоню, потому что не люблю по телефону разговаривать. Сама же знаешь». «Я в туалет. Выпаливаю я, резко поднявшись. То ли в гуляше было слишком много специй, то ли у меня с перепоя началась аллергия». Помимо ушей теперь пылает лицо, а скальп горит так, что, попадись мне на пути, индеец-апачи, я бы умоляла его содрать.